Глава одиннадцатая. Ваш мозг может решать сразу несколько проблем, пока вы делаете что-то руками. Работайте головой, когда моете посуду, вытираете пыль, подметаете пол, чистите овощи. Обдумывайте ваши семейные планы или то, что нужно сделать в саду. Поваренная книга Бетти Крокер с иллюстрациями. 1956. Элис. 8 июня 2018 года. Элис сидела на цветастой софе, болтала ногами и пыталась решить, что ей делать. Телефонный звонок стал для нее неожиданностью. Хорошо еще, что в тот момент Нейт ехал в поезде на работу, а мама со Стивом летели где-то над Канзасом, приближаясь к теплой Калифорнии, о которой мать непрестанно вспоминала всю неделю. Наконец-то, оставшись одна, Элис решила пробежаться, хотя улицы Гринвилла меньше располагали к этому, чем Центральный парк, а потом посидеть за ноутбуком и попробовать что-то написать. На душе у нее скребли кошки, было даже как-то тревожно. Ей это надоело, и она решила провести сеанс аутотренинга. «Теперь ты живешь здесь», — сказала она себе, — «так что смирись с этим». Ты можешь привести в порядок этот дом и написать бестселлер, о котором всегда мечтала. Все в твоих руках. Едва ли это самое трудное, с чем тебе приходилось сталкиваться, Элис Хейл. Надень свои кроссовки, черт побери, и перестань вести себя как размазня. Ты прекрасно знаешь, что надо делать. Она натягивала носки, когда зазвонил телефон, и у нее пересохло во рту от имени, высветившегося на экране. Инстинктивно Элис чувствовала, что звонок стоит проигнорировать, им было не о чем говорить, но трубка неожиданно оказалась возле ее уха. «Алло? Это Джорджия!» Элис вскочила на ноги и открыла рот, но не смогла сказать ни слова. «Джорджия Уитингтон?» Как будто Элис сама не могла узнать этот голос. Она ясно представила, как ее бывшая начальница сидит в своем угловом кабинете в здании «Уитингтон Групп». Ее стрижка Боб свисает на бок под острым углом, а на носу очки для чтения в дизайнерской пурпурной оправе. Джорджия разговаривает с ней и смотрит в огромные от пола до потолка окна. Те самые, на которые она постоянно жаловалась. «Слишком много света, совсем не вижу экран, слишком жарко летом». но ценила их статусность. Только очень важные люди позволяют себе такие окна. Да, я поняла. Почему позвонила джорджи На мгновение Элис даже подумала, что, может, она хочет извиниться за всё случившееся, признает, что те проекты провалились бы и без Элис, и предложит ей вернуться? Такая мысль ей понравилась, хоть она никогда больше не даст на это согласие, не обрадует Джорджию. «Слушай, у нас проблема». Элис хотела напомнить Джорджии, что теперь у них нет ничего общего. «Чем я могу помочь?» Элис старалась говорить уверенно, словно увольнение ничуть ее не огорчило. «Проблема с Джеймсом Дорианом. Он подал на нас иск». «О, теперь я понимаю, в чем проблема». Элис прочистила глотку и принялась нарезать круги по гостиной. «Для вас». Она с удовольствием говорила с Джорджией таким тоном, словно та была всего лишь надоедливым оператором, навязывавшим свой товар по телефону. Много лет она старалась ей подражать, смотрела ей в рот и радовалась, когда великая Джорджия Уиттингтон удоставила ее менторским замечанием В голосе Джорджии прозвучала нотка отчаяния, мол, «она занята, и ее ждут более важные дела», Элис знала все неодобрительные интонации Джорджи и слышала их достаточно часто за пять лет их совместной работы. Ее вегетативная система тут же выдала свою реакцию, как у собаки, нейрофизиолога Павлова. У Элис вспотели подмышки и взмокла верхняя губа. «Ясно, что я не позвонила бы тебе без крайней необходимости, если бы дело не касалось и тебя». Элис застыла на месте. «Меня?» «Ты фигурируешь в судебном иске». «За что? Почему?» Пробормотала Элис. Но она прекрасно знала, за что и почему, поэтому буквально рухнула на софу, когда ужас разлился по ее животу. Джеймс Дориан не был таким пьяным, как она надеялась, и помнил тот ночной разговор. «Он подал иск против Биттингтон-групп, но там упомянуто и ты». «Джорджа, я больше не имею отношения к Уиттингтон Групп!» Её бывшая начальница зашипела от раздражения. «Меня уже ждёт другой звонок, но мне нужно, чтобы ты приехала в офис, встретилась с нашими юристами». «Ладно», — промямлила Элис, думая в тот момент, как она объяснит всё это Нейту. «Особенно, если дело не ограничится неприятной встречей с Джорджей и её юридической командой, а вскроются и другие подробности. когда «Понедельник, к одиннадцати». «Джорджия, вообще-то...» «Договорились. Увидимся в понедельник». Когда Джорджия закончила разговор, Элис несколько раз сделала вдох-выдох, пытаясь унять растущую тревогу. По фасаду ударил порыв ветра, и дом тоже вздохнул своими щелями, а Элис задрожала, несмотря на тёплый кардиган, надетый на футболку. Ей отчаянно требовалось отвлечься, и, как ни странно, впервые за много месяцев она захотела курить. Чтобы никотин проник в ее кровь и немного успокоил напряженные нервы, Элис курила в колледже, иногда и после него, пока не встретила Нейта. С тех пор она не выкурила ни одной сигареты. Элис пошарила в прихожей в крошечном прямоугольном пространстве шкафа, где стояли в ряд несколько пор обуви и висели три куртки. Сбросив свитер, она наклонилась, взяла свои кеды и торопливо обулась. Вынула из кошелька десятидолларовую купюру и сунула в кармашек на поясе тайцев. Не потрудившись запереть дверь на ключ, она побежала по тротуару, зная, что в нескольких кварталах от дома увидит магазинчик 7-Eleven. Тот оказался чуть ли не в дюжине кварталов. Элис выдохлась, у нее заколола в боку, и она перешла на шаг, решив все-таки добраться до него. Пачка сигарет еле уместилась в кармашке. На самом деле она не собиралась курить, но ее успокаивала мысль о том, что у нее появился выбор. После этого она снова поговорила сама с собой, на этот раз шепотом, когда шла по дороге, обрамленной деревьями. Джеймс Дориан получил то, что заслуживал. «Ты ничего не должна, джорджи Нейт не должен ничего знать об этом. Джеймс Дориан получил то, что заслуживал. Элис почти успокоилась, когда подходила к дому, но ее поджидала новая неприятность. Она дернула за дверную ручку, но дверь не открылась. Она дернула сильнее, повернула ручку вправо, потом влево. «Что за черт?» Отойдя на шаг, она уперлась руками в бедра и нахмурилась. ведь она нарочно не стала запирать дверь, чтобы не брать с собой ключи, это точно. Ворча от злости, она снова дёрнула за ручку, повернула влево-вправо и ударила плечом в дверь. Бесполезно. «Дурацкий старый дом!» — буркнула она и направилась на задний двор. Высокая трава щекотала голые лодыжки. Что ж, хотя бы и день приятный. Тепло, но не жарко, свежий воздух, птицы щебечут. Приятно выйти сюда из мрачного холодного дома. Вообще-то, тут так тихо, такой покой. Задний двор был просторный, кто-то отлично распланировал его, и с того места, где стояла сейчас Элис, на выложенном каменном плитами квадрате, спиной к дому, глаз радовали пышные цветы и зелень. Слева вдоль сетчатого забора росли розы, желтые и красные, Они составляли такой четкий узор, что даже казалось, будто цветы понимали свою роль. Возле дома примостился деревянный сарайчик с садовым инвентарем, лопатами, секаторами, триммерами, стопкой бумажных мешков для обрезков. Элис достала сигареты и села на один из пластиковых садовых кресел. Перебрасывая пачку из рук в руки, она мрачно отметила, что среди цветов Уже вылезла из земли трава, несмотря на все старания матери на прошлой неделе. Элис надеялась, что садом будет заниматься кто-нибудь еще, не она, ведь тут так много возни на каждый день. «Я бы вообще все тут выдрала к чертям», пробормотала Элис, закрыла глаза и запрокинула голову. «Алло, привет!» Вздрогнув от неожиданности, Элис уронила сигареты. Резко повернула голову влево, откуда доносился голос, и увидела соседку с испачканной в земле лопатой в руках и ореолом белых кудрей, выбивавшихся из-под широких полей шляпы. — Мы еще официально не познакомились, — сказала пожилая женщина. Она сняла садовую перчатку и протянула через забор руку. — Я Салли Клаусен. Элис вскочила и направилась к забору. «Очень приятно, миссис Клаусон!» Они пожали друг другу руки. «Я Элис. Элис Хейл. Пожалуйста, зовите меня просто Салли. Мою мать называли миссис Клаусон». Она улыбнулась, и сетка морщин на её лице стала ещё глубже. «Добро пожаловать на нашу улицу, Элис. Вы откуда прибыли?» «Из Манхэттена, точнее, из Мюррей-Хилл». «А, городская девушка». — сказала Салли. — Тут у нас всё немножко по-другому, не так ли? — Это точно. Я даже не знаю, что делать со всем этим. Элис показала жестом на двор. — Мои навыки в этом плане ограничиваются папоротником по имени Эстер, который я поливала в колледже. — Я буду рада дать вам парочку советов, если хотите. Хотя должна предупредить, что эти розы до сих пор противились всем моим усилиям и стараниям. Я даже не думала, что они будут еще когда-нибудь цвести. Розы оплели весь забор и издалека казались морем красных и желтых точек. Мой сад не выиграет никаких призов, но, к счастью, никому нет до этого дела, кроме меня и пчел. Она махнула рукой, и Элис решила, что ей нравится Салли Клаусон. «Пожалуй, я ловлю вас на слове. А сколько лет вы тут живете?» «Долго, но с перерывами», — ответила соседка. Элис ждала более подробного ответа, но не услышала его. Салли приложила ладонь ко лбу и заслонила глаза от солнца. Ветер слегка шевелил гибкий край её шляпы. Она показала Элис в угол сада. «Да, пока я не забыла. Обязательно надевайте перчатки, прежде чем дотронуться вон до тех цветов». Элис взглянула в ту сторону, куда показывала Салли. «Да каких?» «Да на перстянке», — ответила Салли. До тех красивых цветов рядом с хостой. Они ядовитые, но отлично отпугивают оленей. Те их не трогают. Тут водятся олени? Да, но они осторожны Их можно увидеть лишь на рассвете и в сумерках. И они очень любят хосту. Элис подумала, что это якобы ядовитое растение выглядит вполне безобидно. Цветки походили на округлые тапки, прикрепленные ровными рядами к крепкому стеблю. «Вон те цветы, очень симпатичные». «Да, конечно». «Вероятно, прежняя хозяйка их любила, вон их сколько». Элис заметила, что на наперстянки росли ещё в двух местах сада. «Кажется, да», — согласилась Салли. «У этого растения есть ещё и другое название. Может, вы его слышали?» «Диджиталис пурпуриа». «Нет, не слышала». Из наперстянки делают гомеопатический препарат применяющиеся при заболеваниях сердца. Салли снова натянула перчатку. Но не стоит дотрагиваться до растения, листьев, стебля, цветков, голыми руками. Однажды я лечила девочку, которая сделала салат из этих листьев. Она ухитрилась съесть один листочек, прежде чем мать остановила ее. Малышка провела неделю в больнице. Ой, выходит, жить в Манхэттене было куда безопаснее. Может, вы и правы. Рассмеялась Салли. «Значит, вы были терапевтом?» — поинтересовалась Элис. «Кардиологом. Чудесная была работа». Элис подумала, что Салли, вероятно, любили ее пациенты. «Теперь я отчаянная садовница и пекарь на полставки. Хотя ни в том, ни в другом я не добилась такой квалификации, какая была у меня в медицине». Она посмотрела на садовое кресло Элис и нарочно задержала взгляд на пачки сигарет. «Простите мою прямолинейность, Элис. В моем возрасте люди говорят то, что думают. Но вы что, пытаетесь бросить курить?» «Ой, да я не курю. Вернее, когда-то курила, давно». Элис пожала плечами, увидев на лице сали доброту и жалость. «Эта пачка лежит просто так, на всякий случай, на черный день». Салли подняла брови. «Понятно. И сегодня у вас тот самый черный день». «Да, проблемы на работе». Перед Элис всплыло лицо Джеймса Дориана. «Среди моих пациентов было полно курильщиков, как вы понимаете», — сказала Салли. Но лишь немногие смогли бросить эту привычку, потому что нашли себе занятие, приносившее ещё больше удовольствия. Оно отвлекало их до тех пор, пока они не перебороли свою привычку. «Хороший совет». Элис поняла, что стала в глазах Салли заядлой курильщицей. Но это было проще, чем пытаться объяснить, что именно заставило её взять в руки сигареты. «Чем мне отплатить вам?» «Мы будем квиты, если вы бросите курить». Салли приложила руку к своему узкому бедру, её бежевые брюки собрались в складки на тонкой талии. «Что ж, пожалуй, я должна вернуться к работе. Эти розы сами себя не подстригут». но я рада, что мы с вами поболтали. Элис наблюдала, как Салли срезала секатором колючие стебли. «Вы так и не сказали, сколько лет вы тут живете!» Я провела в этом доме все детство, но потом уехала изучать медицину, а мама осталась. Она срезала еще несколько стеблей и бросила весь пучок в лежавший на земле бумажный мешочек. Вернулась сюда около 30 лет назад после ее смерти. «Сначала я собиралась пожить тут какое-то время, пока не продам дом, но...» Она улыбнулась. «Я до сих пор здесь». Элис хотелось спросить, была ли с Салли замужем, есть ли у неё дети, живёт ли она одна. «Вы знали владельцев моего дома?» «Не очень хорошо. Они поселились здесь, когда я уехала учиться. Моя мама была в дружеских отношениях с хозяйкой дома. Элеонор Мёрдок». которую все звали Нелли. Салли продолжала орудовать секатором, наклоняясь к ветвям куста. Ее тело было удивительно гибким для ее возраста. Нелли была замкнутой, много лет давала в гостиной уроки игры на фортепиано детям. Летом я часто слышала, как она пела вместе с учениками. Прекрасный был у нее голос. Это объясняло наличие пианино в доме, уже не покрытая пылью благодаря стараниям Элис, но всё ещё расстроенная. Она была удивительной женщиной, и мама часто говорила, что у неё зелёный палец. «Те розы перед вашим домом подтверждают это. Моя мама сказала, что наш сад в хорошей форме по сравнению с домом. Кто-то отлично знал своё дело, когда ухаживал за ним. Нелли возилась в саду почти каждое утро». а когда заболела, наняла ландшафтного дизайнера. За садом ухаживали даже после её смерти, вот почему он по-прежнему радует глаз. Салли аккуратно положила срезанные розы на траву. Много лет после моего возвращения мы жили бок о бок, но редко разговаривали друг с другом, не считая обмена стандартными любезностями. Беседовали о дожде и приходе холодов. Однажды она научила меня, как ухаживать за пионами, Чтобы избавиться от муравьев, это был наш самый долгий разговор. Элис вспомнила заметку в кулинарной книге «Обед в честь Элеонор». Ей 13 лет. Восхитительно. Я нашла старые журналы и поверенную книгу, которая, вероятно, принадлежала ей или кому-то из ее знакомых. Вам знакомо имя Элси Суон? Что-то знакомое, но не могу вспомнить откуда. Моя память уже не та, что прежде. Салли выпрямилась и, выгнув спину, рассеянно потерла поясницу. Тогда ладно. Я уже представила, как мне придется разыскивать владельца этой книги. Думаю, если никто не забрал ее с собой, значит, она никому не нужна. Может и так, пробормотала Элис. но я рада, что познакомилась с вами, Салли. Сейчас и мне надо поработать. И пережить черный день. «Да, и это тоже». Элис посмотрела на свой новый дом и вспомнила, что не может войти в него. «Вот только я вроде как захлопнула дверь, так что мне придётся загорать в саду до возвращения мужа». «Загляните под тот розовый камень возле заднего крыльца. Я не могу обещать, что запасной ключ до сих пор там, но помню, что Нелли прятала его туда». Элис приподняла гранитную плиту и обнаружила, что она не настоящая. Легкая и полая внутри. А вот и ключ. «Салли, как удачно вы вышли в сад!» «Я рада, что помогла вам!» Она улыбнулась. «И мне было приятно познакомиться, мисс Элис». Они попрощались. Элис забрала сигареты и заверила Салли, что немедленно выбросит их в мусорный бак. Ей не хотелось разочаровывать свою новую соседку. Вернувшись к входной двери, Элис вставила ключ в замок. но не успела его повернуть, как дверь приоткрылась, будто и не была заперта. Элис разжала пальцы, и ключ остался в замке. «Что за чертовщина?» Она осторожно зашла в дом, быстро посмотрела по сторонам и убедилась, что никого нет. Удовлетворенная тем, что она одна, Элис закрыла и открыла дверь несколько раз, чтобы убедиться, что замок исправен. Элис проверила, не закрылся ли он изнутри, когда она вышла. После нескольких попыток тайна запертой двери осталась нераскрытой. Она сунула пачку сигарет поглубже в ящичек стола. Она выбросит их потом, накануне дня вывоза мусора. И натянула на себя свитер, чтобы не замерзнуть. Как может быть так приятно на улице и так холодно в доме? Ее ноутбук лежал рядом, но ей совсем не хотелось работать. Элис села на диван со старой кулинарной книгой в руках. Она легко открылась на рецепте, который, по-видимому, был в фаворе, весь в масляных пятнах. Сырный пудинг с хлебными крошками. Элис пробежала глазами ингредиенты, кутаясь в свитер. Хлебные крошки, сыр, молоко, яйца. Щепотка паприки. Ее наверняка нет в доме. Возле рецепта было написано «Прекрасное блюдо после возвращения из церкви. Э. С. И ниже синими чернилами. Посыпать одной столовой ложкой смеси трав отцуон Суон». Элис поставила книгу на столешницу и достала из холодильника сливочное масло, молоко, яйца и сыр. Пошарив по ящикам и убедившись, что паприки нет, она положила черный перец и щепотку сушеного базилика, заменив еще и смесь трав, которую не обнаружила в списке ингредиентов. Поскольку в городе ей не было необходимости готовить для себя одной, а еще она росла с матерью, которая с трудом могла пожарить съедобную яичницу, Элис всегда чувствовала себя беспомощной на кухне. Но она хотела совершенствоваться, и, наконец, время для этого наступило. Кроме того, Элис была виновата в потере одного из самых важных клиентов — Уитингтон Групп. К возвращению Нейта ужин будет на столе. Смесь для пудинга она приготовила легко и, несмотря на несложный рецепт, почувствовала себя умелой хозяйкой и мысленно похлопала себя по спине. Элис поставила пудинг в духовку. Ей было любопытно, что получится из рецепта шестидесятилетней давности.